Чем будешь ты существовать? Найду чем. Нелепо с детства. Что любовь найти поможет средства о как? Я знаю как. Учился я искусство танца в Неаполе в одной школ Учителей я превзошел и славился у итальянцев. Что ж из этого? Вот что! Я здесь являюсь чужестранцем. Ее учить я буду танцем, проникнув к ним инкогнито. Здесь никто не знает, кто я такой. Куда ни шло. Но ведь такое ремесло наш род старинный унижает. Оставь же это сумасбродство. Нет, Рикореда, ты не прав. Лишить неоспоримых прав. Уже ты хочешь благородства? Да разве швейная игла в моих руках и кисти краски? В обучать искусству пляски, что же это, кроме ремесла? Нет, милый друг, ответь мне прямо. Видал ли ты, что пшитель ткать, Кроитель краской молевать имел король, умела дама? Ну, конечно, нет, но ведь... Позволь! Быть маляром или писакой, вот это ремесло. Однако и сам всесильный наш король обязан знать искусство танца. И не ремесленник же тот, кто грацию преподает, врожденный лучший дар испанцев. Ну что ж, всегда ты был упрям, стал от любви упрямее вдвое. Тебя оставлю я в покое. Ступай, служи своим мечтам. Довольно! Я молчу отныне. С тобою спорить все одно, Что проповедовать в пустыне. Но помни, ждет тебя беда. Поступок твой не одобряю. Слова напрасно я теряю, Ты безрассуден, как всегда. Но унижение такое... Покроет честь твою, стыдом Я а не приму участие в нем Ну и оставь меня в покое А что мне делать с лошадьми? Быть может, с ними вам в охоту Плясать фонданго или хоту? Блери, наобратных возьми Пусть пляска На своих крылах Несет меня в обитель света На войне И на дуэли У красавиц В сердцах. Только тот достигнет цели, И кто не знает слова страны, Соперник влияется, по шагу пустит, Ты и за красной плавой я тебя Хотел бы я, чтоб пляска эта Не стала пляской на мечах, Праздник свадебный окончен. Проводив гостей, все в доме отдыхают от волнений. И Тебана новобрачной, толстой, нежной и плешивой Смотрит страстно и умильно на свою Фелисиану. Но она отводит взор. Ей красавец Вандолино, победитель на турнире, Представляется в мечтах. А Флорелла безмятежна, о любви и не мечтает. Появляется дворецкой и докладывает им, что пришел учитель танцев. Он прием назначит просят И под именем Альберто входит в залу Альдемаро. Сеньоры, если я достоин, то я служить вам буду рад. Как элегантен. Гордый взгляд. Как он красив Красивый, красивый строительный. Вот мой слуга. Услугам ваш Он помогает мне во всём. Дворём всё, что угодно. Мы пропляшим, а эти нужно и споём. Я есть дрожу, не знаю я, какого с ней держаться тона. Откуда вы? Из-за Рагона. Там дом и родина моя. Учился же я искусство танца в Неапле, в одной школе. Учителей я превзошёл и славился у итальянцев. Избрав профессию мою, теперь даю уроки дамам, однако только знатным самым свое искусство отдаю. Должно быть, он незаурядный учитель танцев и манер. Он настоящий кавалер по виду. Ангел ненаглядный. Какие танцы вам известны? О, танцев очень много есть, их трудно всей перечесть. И многие из них прелестны? Она не всего. Вы все показать сумели? Вы все их знаете. Ну, все ли, но правда знаю большинство. Неаполь славен Тарантеллой.